2.5. Название созвездий. Каноническими являются латинские названия созвездий. Ими пользуются астрономы всех стран в своей научной практике. Но в каждой стране для общественного употребления название созвездий переводит на собственный язык. Иногда эти переводы не бесспорны. Например, в русском языке сейчас нет единой традиции названия созвездия «центаурус». Его переводят и как «центавр», и как «кентавр». Оправданием последнего служит тот факт, что в мифологии этот персонаж без вариантов называется кентавром. Сноска. В античности латинское си «si» во всех случаях звучало как «кей». С годами менялись традиции перевода таких названий, как «цефеус», «кефей», «цефей», «кома береникис», «волосы вероники», «волосы береники», «кана свинатики», «борзые собаки», «гончие собаки», «гончие псы» и другие. Поэтому в книгах разных лет и разных авторов названия созвездий могут немного различаться. В конце концов, это дело вкуса. У профессионалов, использующих латинские названия, таких проблем не возникает. На основе полных латинских наименований для созвездий были приняты сокращенные трехбуквенные обозначения. Лир для Лира, Ума для Урса-Майор и тому подобное. Смотрите приложение 1. Обычных используют при указании ярких звезд в созвездиях. Например, звезда Вега, ярчайшая в созвездии Лиры, обозначается как Альфа Лирая — родительный падеж от Лира, или кратко — Альфа Лир. Сириус — Альфа Цейма, Алголь — Бета Пер, Алькор — 80, Ума и так далее. Кроме того, были приняты и четырехбуквенные обозначения созвездий, но сейчас они практически не используются. Кроме официально утвержденных, в каждой стране существуют и свои собственные народные названия созвездий — Но обычно они относятся не к созвездию в целом, а к расположенному в нем астеризму, выразительной группе ярких звезд. Например, на Руси семь ярких созвездий в созвездии Большой Медведицы называли Ковш, Телега, Лось, Коромысла и так далее. В созвездии Ориона выделялись пояс и меч под названиями Три Царя, Оршинчик, Кичиги, Грабли. Звездные скопления Плеяды, не выделенные астрономами в отдельное созвездие, тем не менее у многих народов имело собственное имя. На Руси его зовут стажары, решето, улей, лапоть, гнездо, утиное гнездо и тому подобное.